Глава 12 Сергей Вадимович заехал к нам вскоре как-то опять. танте Лиза лежала сильнейшим приступом невралгии и не могла выйти к гостю, предоставив мне занимать его. Водов был очень рассеян в это свидание. «Вы больны?» – сочувственно спросила я, поглядывая на его осунувшееся лицо и желтые пятна на матовых, без признака румянца, щеках. «И да, и нет, если хотите», — ответил он уклончиво и, подняв на меня глаза, пояснил. «Я болен мыслью, если так можно выразиться, Наталья Николаевна». Он в первый раз назвал меня так. Постоянное прибавление моего титула как-то сухо звучало в его устах. Я взглянула на него благодарными глазами и робко попросила. «Поделитесь со мною вашей болезнью». «Спасибо», – с мимолетной улыбкой бросил он. «Видите ли, княжна?» «Наталья Николаевна», – поправила я его. «Наталья Николаевна», – повторил он послушно и снова улыбнулся своей милой улыбкой. «Меня преследует мысль о моем бессилии». Я не удовлетворен ведением дела журналов и изданий. Мои вещи сейчас принимаются в силу того только, что они ожидают от меня в недалеком будущем более усидчивого труда и тщательной отделки. Такие оговорки мне не сносны. Я пишу давно и много, мне 34 года, и в эти годы уже, согласитесь сами, неприятно получать замечания от людей, менее меня знающих в деле и сильных только силою своего материального могущества, позволяющего им быть хозяевами над тем, что вести другим бывает иногда недоступно. И тогда я начинаю раздражаться, приходить в ужас, и весь мой ужас только в том, что я бессилен, то есть беден. «Вы бедны?» – удивилась я но относительно, конечно, для того, что хочу предпринять. Беден. Покойная мать оставила мне прекрасное имение под Курском. Доходами с него я и живу. Гонорар периодических изданий – случайные получки, и на них рассчитывать нельзя. Я вам говорю все это потому, княжна, что не считаю вас бездушной светской куклой в тесном смысле этого слова. «Ну да», — мысленно горько произнесла я, — «ты мне приписываешь душевные достоинства потому, что наружное отсутствует в моей особе». «Я говорю с вами, как с товарищем», — продолжал между тем Водов, — «с другом, способным понять и оценить меня. Мы ведь с вами друзья, не правда ли, княжна?» И он протянул мне обе руки через маленький столик, за которым я сидела, и я не могла не положить в них своих. Он тихонько их пожал по очереди одна за другою и, задержав немного, выпустил. Потом он снова заговорил быстро и пылко, с чисто юношеским задором. Он говорил о том, как тяжело ему бывает подчас, что он, если б у него была возможность, открыл бы собственное издание, свой собственный идеальный журнал, где бы сотрудники, молодые, сильные духом и талантом, Могли бы работать по собственному произволу, не стесняясь никакими рамками условности. Писали то, что хотели и могли писать. Он говорил горячо, убедительно, увлекаясь как поэт. Видно было, что над этой мыслью задумывался он подолгу, что это его больное место, его рана, которая не заживет до тех пор, пока не осуществится его заветное желание. Он заметно волновался и, казалось, позабыл о том, что слушательница его – самая ничтожная молодая девушка, бессильная, в силу своей неопытности, помочь ему советом. Он ходил большими шагами по гостиной, с разгоревшимися глазами и щеками, плавшими румянцем, и говорил, говорил без умолку, Потом он вдруг внезапно остановился передо мною. «А для вас?» «Нашлось бы у меня лучшее место в моем издании», — обратился Водов ко мне. «Ваш молодой талант развился бы на свободе, не задавленный, не стесненный ничем. И как бы я был счастлив этим!» Мне безумно хотелось видеть его счастливым. Я смотрела в его пылающее лицо, слушала мощную, вдохновенную речь и мучилась бессилием помочь чем-либо и вдруг яркая, как огонь, мысль прожгла мой мозг. Невольная радость, почти восторг охватил меня, я нашла ему выход. «Сергей Вадимович!» – начала я робко. «Или не я, вернее, а что-то внутри меня, руководившее мною помимо моей воли. Постараемся осуществить вашу идею вашего идеального журнала. Я богата, у меня есть сто тысяч моих собственных денег» оставленных мне покойным папа, которыми я, вопреки принятым слову, могу пользоваться 16 лет. Возьмите часть их на ваше дело, и пусть это дело будет нашим общим. Хотите, да? Я поговорю с тётей Лизой. Ваш труд, а мои я не договорила и ужасно мучительно покраснела от смущения и страха. Мне казалось, что вот-вот он гордо и презрительно отклонит моё предложение оскорбленный моим непрошенным вмешательством. Но ничего подобного не случилось. Водов только взглянул на меня пристально, странным, рассеянным взглядом, точно не дослышал моих слов, и, проведя рукою по своему и желто-белому лбу, как бы отгоняя докучную мысль, сказал без малейшей тени волнения и обиды. «Да-да!» Но об этом надо еще подумать. Если позволите, мы поговорим как-нибудь еще раз, княжна». И как-то поспешно, поклонившись, он поторопился уйти. Мне сделалось тяжело и неловко. Мое предложение сорвалось помимо воли. Так внезапно, и теперь я каялась в моей неуместной поспешности. Меня крайне удивило и то, как просто отнесся к этому Водов. Не могли также не изумлять меня и его странная рассеянность и поспешный уход со дня моего нелепого, как мне теперь казалось предложение, сделанного мною Водову, я не видела Сергея Вадимовича и болезненно томилась о том, что невольно оскорбила его. Теперь моя жизнь казалась мне снова пустой и бесцветной. Нашёлся смысл у неё, менее всего ожидаемый мною, и исчез. Блеснул радостный луч в лице милого человека. И погас. Но расстаться с мыслью о нем я не могла. Увидеть еще раз Сергея Вадимовича, вылить всю свою душу перед ним, рассеять мои сомнения — вот чего я смутно и горячо хотела. А сомнений набралось так много. Со времени появления в печати сна девушки я ничего не могла писать. Горячая, непобедимая волна, захлестнувшая меня в ночь моего первого творчества, отхлынула от меня далеко-далеко. Желанный порыв вдохновения остыл, казалось навсегда. Перо валилось из рук. Мысль только и работала в одном направлении. Увидеть его хотя раз, услышать его голос, вот и всё, что я так жаждала сейчас. Всю меня заполняло теперь захватившее меня врасплох и неожиданно подкравшееся ко мне новое чувство. Я полюбила. Полюбила талантливого, благородного и великодушного человека. Полюбила всей душою. Я отлично понимала, что с моим безобразием надо быть чем-либо выдающимся, из ряда вон выходящим, чтобы заставить полюбить так же себя. К тому же сам Водов ясно высказался, что преклоняется передо мною, как перед талантом, который, развившись и вылившись в определенную форму, поставит меня на желанную высоту. «Одна ласточка не делает весны, один сон девушки не даст имени», вспоминались мне поминутно его слова. «Но что было делать, если голова моя...» не рождало новых мыслей, сердце не трепетало от приближения уже знакомого мне сладкого волнения, а перо застывало в моих слабых пальцах, казавшихся мне теперь такими ненужными и бесполезными. Невольная злость к самой себе охватила меня, и ко всему этому примешивалось еще мучительное, нестерпимое желание быть достойной внимания дорогого человека оправдать его доверие, доказать ему, что я действительно что-то представляю из себя. Я никогда не молилась так горячо и так много, как в эти дни. «Господи!» – шептала я с убеждением, что моя молитва должна быть услышана небом. «Господи, помоги мне его увидеть! Только увидеть! Господи!» Об издании «Идеального журнала» я уже не думала больше. Если бы даже Танта Лиза, моя опекунша, и дала бы мне на наше предприятие все мое преданное, то гордый и щепетильный Водов вряд ли принял бы от меня эту жертву. Я отлично сознавала, что его рассеянный ответ, наше последнее свидание, нельзя было принять за согласие. Я не могла вполне поручиться даже, расслышал ли он меня как следует в ту минуту или нет.